Можно ли надеяться на чудо, когда других надежд не осталось? Когда возвестили о возвращении царских войск, Яньгун, придерживая полы одеяния, помчался к воротам, чтобы встретить Лидзы и вместе с ним посмеяться над суевериями, которые терзали его все эти дни в разлуке. Но во главе войска ехал Цзао Гэй, был мрачнее тучи. Сердце Яньгуна упало. Он остановился, не в силах сделать еще один шаг и остекленевшим взглядом смотрел, как из повозки, которые окружили солдаты, выгружают носилки с телом Лидзе. Ноги у Евнуха подкосились. Он сел прямо на землю. Юанер бросился к нему и принялся поднимать, но ни руки, ни ноги Яньгуна не слушались. зауга увидев это, раздраженно рявкнул. «Гун-гун!» Яньгун очнулся, уцепился за плечо Юанера и так встал, чувствуя, как внутри леденеет страхом. Четверо солдат пронесли в ворота дворца носилки с телом Лидзе, но он побоялся на них взглянуть и зажмурился. Потом в голове мелькнуло. Но ведь мертвеца накрывают полотном с головой. Тело на носилках ничем не было прикрыто. Яньгун распахнул глаза и, отталкивая Йоанера, помчался следом за солдатами, уносящими Лидзе во дворец. В царских покоях уже собралась порядочная толпа. Министры стенали и охали. Слуги так яростно терли ладонь об ладонь, что могли бы разжечь огонь даже без кремния. Яньгун растолкал их и повалился на колени возле носилок, которые солдаты поставили, расшевыряв по углам покоев ширмы и стол прямо в центре. «Дзэдзэ», -дзэ», — прошептал Яньгун. Лидзе лежал на носилках мертвец-мертвецом. Его доспехи и одежда были залиты кровью, из груди торчал обломок копья. На лице Лидзе не было ни кровинки. Копье изредка слабо трепетало, и только поэтому можно было определить, что Лидзе еще жив. «Гон-гон», — сказал Дзауга сдавленно, — «мы завоевали дикие земли». «Какое мне дело до диких земель?» — взвизгнул Яньгун и залился слезами. «Когда Цзэ -цзэ? Лекари! Куда подевались лекари?» Лекари уже спешили в царские покои, но едва взглянув на царя, переменились в лице и потупились. Старший лекарь встал на колени возле носилок, потрогал у раненого пульса и покачал головой. Ничего нельзя сделать. Чудо, что царь еще не умер, но это произойдет до конца дня. Его пульс уже угасает. Выдерните это чертово копье из его груди, рявкнул Зауга. Нельзя, возразил старший лекарь. Острие копья задело сердце. Если его вытащить, царь тут же умрет. Он и жив еще потому, что копье не вытащили. «Царь! Наш царь!» — начали подвывать министры, хватаясь за виски, словно хотели вырвать себе волосы. Произошло то, чего они опасались. Царь умирал, так и не оставив наследника. Дзоуга поиграл бровями и припомнил. Последний момент перед тем, как потерять сознание, Лидага просил что-то. Какую-то орхидею. Я не расслышал. «Орхидею?» — переспросил Яньгун, и слезы на его глазах моментально просохли. В мозгу сразу же пронеслись осинным роем мысли-образы. «Орхидеи на цветочном рынке. Орхидеи из дворцового сада. Орхидеи или что-то похожее на вышивки Йойфэй». «Мэйжун!» — воскликнул Яньгун, вскакивая на ноги. «Мэйжун!» «Что Майжун? Мэйжун?» — опешил Дзаоге столь разительные перемене в Евнухе. Из неутешной развалины в одно мгновение превратился в решительного деятеля. Яньгун потер лицо рукавом шмыгнул носом и сказал. жун уже спасла за однажды. Кто сказал, что чудо не может повториться?» «Царская наложница!» В голос воскликнули министры и перестали рвать на себе волосы. Яньгун сделал глубокий вдох, выдохнул, пытаясь успокоиться, но губы у него так и задрожали, когда он опять поглядел на Лидзе. «Не раскисай!» Дзаога хлопнул его по спине, подталкивая к двери. «Ты же царский евнух! Иди и позови жон. «Сможет она спасти Лидага или нет? Но как царская наложница она тоже должна здесь быть. Разве не так?» Яньгун хорошенько ударил себя ладонями по лицу и побежал в покое Хуан Фэй, чтобы позвать Майжон. Церемониться он не стал, распахнул дверь, перевалился через порог и бухнулся на колени, так припечатав лоб в пол, что гул можно было расслышать в любом уголке покоев». Суилан, чувствуя легкое недомогание, поскольку приближалась полнолуния, полулежала на кровати, но тут же вскочила на ноги. Такое поведение Евнуха могло означать только одно. Лидзе? Сдавленно спросила Суэлань. Спаси его. Спаси моего друга, и можешь хоть ногами меня попирать. Я тебе и слова не скажу. Он поднял голову и вздрогнул. Он не думал до этого момента, что мой жун с ее невероятно белой кожей может побледнеть. Но сейчас лицо царской наложницы так помертвело, что стало почти серым. Суэлань пошатнулась, но тут же овладела собой. Перепрыгнула через Евнуха и понеслась через весь дворец к царским покоям, с трудом удерживая себя в обличье Мэйжун. На волю рвалось даже не Суэлань, а белая змея. Настолько пошатнулась ее внутреннее равновесие. Яньгун припустил за нею следом, но не смог нагнать и прибежал лишь через минуту, задыхаясь и хватаясь за бок. «Но она и бегать», — невольно подумал он. «Точно ведьма». Майжун, как он обнаружил, уже стояла у носилок с телом Лидзе. Глаза у нее остекленели, руки потянулись к щекам, точно она собиралась расцарапать себе лицо, как нередко делают женщины в приступе отчаяния. «Спаси его! Спаси нашего царя!» — взмолились министры, и Цауга присоединился к ним. Суэлан никак не могла отвести взгляда от лица Лидзе на котором с каждой секундой все явственнее проступала печать надвигающейся смерти. Очередное трепетание копья вывело ее из оцепенения. Она, не оборачиваясь, резко сказала. «Все вон! Немедленно!» Яньгун засуетился, подталкивая к выходу министров и остальных. «Ты тоже!» — по-прежнему не оборачиваясь, велела Суэлань. Яньгун досадливо сморщился. Спиной она его, что ли, видит. Но спорить не осмелился. Речь ведь шла о жизни Лидзе. Он вышел и затворил за собой двери, сосредоточено хмуря брови. На то, чтобы прогнать всех остальных от царских покоев, много времени не ушло. Царский Евнух был вторым после царя. Его обязаны были слушаться все, даже министры, если царь пребывал в отсутствии. И, разумеется, сам Яньгуна остался у царских покоев. «Если не сейчас, то когда?» — подумал он и решительно провертел пальцем очередную дырку в окне.